Глава 10 Корпорация «Фантазия». С Олегом мы попрощались в конце улицы. У него свой не менее сложный путь, чем у меня. Другу предстоит в кратчайшие сроки незаметно добраться до своих родственников и договориться с частной клиникой о довольно сложной операции. Иначе он не проживет и суток. Не знаю, суждено ли нам будет встретиться в будущем, время покажет. Но Олег заставил меня выучить несколько адресов, где в случае неприятностей я всегда смогу получить укрытие. Мы придумали кодовую фразу, которую он передаст охране, и меня узнают в любом обличье. Пока я двигался к стоянке общественного транспорта, на улице только и говорили, что о техномагии. Наша диверсия в материнской системе магасов привела к тому, что стабильность фантазии была нарушена и всех игроков выкинуло обратно в наш мир. Очень надеюсь, что с оцифрованными людьми ничего не случилось. Хотя если взять за основу тот факт, что при помощи астрала наше сознание переносится в другой мир, то получается, что им ничего не может угрожать. Они никак не должны быть связаны с земными серверами, если эти самые серверы вообще существуют. Но пока я не узнаю, угрожает ли жене что-либо, не успокоюсь. Возможно, из-за наших действий оцифрованным станет жить намного лучше, ведь исчезнет искусственный сдерживающий фактор, который выступает в лице корпорации фантазия и ограничивает воскрешение НПС в техномагии. Люди на улице не стеснялись в выражениях, поливая разработчиков техномагии отборным матом и грозя многомиллионными исками. Как обычно водятся по большому счету все это пустой трепп. И как только вернется доступ в игру, они забудут о своих претензиях и с головой окунутся в красочный фантазийный мир, на который уже успели подсесть, словно на наркотик. Но даже если в суд подадут лишь 5% игроков, то корпорация понесет колоссальные финансовые потери, что, несомненно, греет мне душу. Пока я шел по улице, поймал себя на мысли. Как же это здорово, просто гулять и никуда не спешить. Не рвать жилы в попытке обогнать время, когда твое тело умирает, а просто идти и наслаждаться хорошей погодой. Правы были предки, когда говорили, что мы не ценим то, что имеем. Скоростная трасса не была особо загружена, так что удалось добраться до главного офиса корпорации «Фантазия» всего за 40 минут. Умение, которым меня наградил демон, оказалось идеальным. Я прошел все проверки, начиная от простеньких сканеров в такси, заканчивая серьезной аппаратурой, которая установлена на входе в офисное здание корпорации. Меня встретила невероятно красивая девушка с идеальными чертами лица и ангельским голосом сообщила «Добро пожаловать в корпорацию «Фантазия», Дмитрий Иванович. Любая ваша мечта осуществима, стоит только захотеть». «Андроид!» — сразу догадался я. «Не может реальная девушка выглядеть столь идеально». Кивнув роботу, приложил палец к цифровой панели и посмотрел в камеру для проверки сетчатки. Индикатор мигнул зеленым, и створки лифта распахнулись. В здании было 245 этажей, и офис Фантова находился на самом верху. Доступ туда есть лишь у избранных, а именно у высших руководителей корпорации «Фантазия». Но проблема заключается в том, что мне неизвестно, кто из директоров сейчас находится в здании, а значит, требуется это выяснить. Думаю, местная система безопасности проектировалась далеко не идиотами. Если существовала вероятность, что она посчитает дубликат идентификационных данных рядового клерка обычным сбоем, то если в системе появятся два директора могущественной корпорации, она точно поднимет тревогу. Из рассказа Олега я знал, что центр безопасности находится на сотом этаже. Там дежурят два охранника, которые наблюдают за многочисленными камерами. По сути, это халявная должность, ведь всю основную работу делает программа, которая может наблюдать за всеми помещениями одновременно и выводить на главные экраны картинку, которая посчитала подозрительной. Человеку всего-то и остается, что проверить эту информацию и в случае необходимости подать сигнал охране. Это помещение привлекло меня тем, что туда стекается вся информация о сотрудниках, входящих в здание и покидающих его. Дождавшись, когда один из охранников направился в туалет, Последовал вслед за ним и, убедившись, что в помещении больше никого нет, закинул ему в кабинку небольшую ампулу с усыпляющим газом, который я специально прихватил с собой, когда покидал свою клинику. Медицинские знания позволили мне синтезировать газ нужной концентрации, который мгновенно может усыпить человека сроком на несколько часов. Главное, в момент распыления находиться подальше. Услышав, как оседает бесчувственное тело, я выждал положенные несколько минут, пока газ рассеется по помещению и потеряет свои свойства. Снять форму с накачанного парня в условиях стесненного пространства оказалось не так просто, и я провозился несколько минут. Уже привычный зуд, сопровождающий каждую метаморфозу, пробежал по телу, и уже через несколько минут из кабинки вышел брат-близнец-охранника. Отлично. Изучив ключ-карту парня, выяснил, что теперь меня зовут смолин Павел Федорович. Усадив бессознательного охранника на унитаз, чтобы не было заметно снаружи, вышел из кабинки и, подтянувшись, защелкнул задвижку на значение «Занято». «Если мне повезет, то никто не станет ломиться и тело не обнаружит». Это еще хорошо, что корпорация не стала устанавливать камеры в туалетах, а тепловизоры, которые отслеживают состояние каждого сотрудника, не зафиксируют никаких изменений. «Ну что, облегчил душу, Пашка?» «Готов продолжить наблюдать, как у начальства горят задницы!» — хохотнул напарник, когда я успешно прошел проверку и проник в комнату охраны. «А то!» — поддержал его веселый тон я. «Не каждый день такое увидишь!» Мой ответ удовлетворил охранника, и он, отвернувшись от меня, продолжил смотреть на экран. А посмотреть было на что. «Во всем здании царил сущий ад. Люди постоянно куда-то бегали, что-то обсуждали между собой, орали друг на друга, при этом экспрессивно размахивали руками, а иногда и бросались с кулаками на своего оппонента. В этом случае напарник связывался с ближайшим охранником, и тот разнимал дерущихся. Таких очагов беспорядка с каждым часом становилось все больше». Начальство, получившее взбучку от руководителей, спустило всех собак на своих подчиненных, и те пытались перекинуть стрелки на соседа, обвиняя его в некомпетентности, чтобы сохранить под своими задницами столь лакомую должность. Какие обвинения мы только не выслушали. Люди выливали друг на друга тонны грязи, припоминая все прошлые обиды. На более высоких этажах, где заседало руководящее звено корпорации, царил не меньший хаос — Сотрудники, наделенные властью, сдерживали свои эмоции чуточку лучше и в драку не лезли. Но по красным физиономиям я сразу понял, Ор должен стоять знатный. В кабинете Фантова, естественно, камер не было. Обычные правила не для небожителей, поэтому узнать, кто сейчас находится у него на совещании, я не мог. Спрашивать у напарника посчитал неразумным, он мог что-то заподозрить. Моё ожидание не продлилось долго». Уже через 10 минут камера в приемной Фантова зафиксировала, как дверь резко распахнулась, и из кабинета выбежали три директора корпорации во главе с Вениамином Андреевичем. Их лица были красными, волосы растрепаны, они прошли в кабину лифта и, продолжая переругиваться, спустились на первый этаж и вышли из здания. «Похоже, полетели головы высшего руководства», — прокомментировал увиденный охранник. Как хорошо быть человеком маленьким и не иметь ничего общего с этим бардаком. Тут с ним было сложно поспорить. Только вот я, в отличие от него, завяз в этой дурно пахнущей истории по уши. «Прикрой меня», — попросил я напарника. «Живот прихватило. Больше не буду есть в корпоративной столовой. А я давно тебе говорил, чтобы ты завязывал экономить. Дрожишь над каждым фантом. Лучше бы побольше времени проводил в фантазии». Я не стал ничего отвечать и поспешил в туалет. Быстро переодевшись в футболку и джинсы, вывел перед собой голограмму Бронского и пожелал сменить облик. Метаморфоза произошла штатно, и уже через несколько минут я выходил из туалета, напустив на себя грозный вид, от которого в разные стороны разбегались сотрудники. Ни у кого и в мыслях не было задать вопрос, что столь высокое начальство делает на сотом этаже, и это играло мне на руку. Индигатор лифта принял отпечаток и, сверившись сетчаткой, начал поднимать меня на последний этаж здания. Кроме большой приемной, где дежурили несколько десятков секретарей и помощниц Фантова, на этаже располагались его рабочий кабинет и шикарные апартаменты, в которых сын знаменитого ученого проводил свое свободное время. Секретарь попыталась было преградить мне путь. Видимо, Даниил, притворяющийся своим сыном, отдал приказ никого не пускать. Но, наткнувшись на суровый взгляд Бронского, опустила глаза и промолчала. Фантов сидел во главе огромного, напичканного современнейшей электроникой стола и лихорадочно что-то набирал на виртуальной клавиатуре. Он на секунду поднял глаза, чтобы зафиксировать человека, посмевшего нарушить его уединение, и холодно произнес — «Вениамин, по-моему, мы все обговорили, и ты сейчас должен заниматься решением нашей проблемы», — не отрывая взгляда от виртуального экрана, проговорил Фантов. «Эх, мне бы выяснить, о чем велась беседа, чтобы понять, стоит ли раскрывать себя. Когда я оказался перед Данилой, мне уже не казалось, что моя затея так уж и хороша». Даниил Сергеевич, нам нужно с вами очень серьезно поговорить», — решился я и сразу обратился к Фантову настоящим именем. Реакция собеседника последовала мгновенно. Он резко дернул рукой и вытянул ее в мою сторону. Я почувствовал, как мышцы мгновенно задеревенели и перестали слушаться. Побалансировав несколько секунд, тело качнулось, и в следующий миг я завалился назад, больно ударившись затылком о мраморный пол ультрасовременного кабинета высшего руководителя корпорации «Фантазия». «Кто ты?» — рявкнул Фантов, нависнув надо мной. Я попытался ответить, но мышцы лица были по-прежнему скованы, и мне получилось выдавить из себя лишь нечленораздельное шипение. Он махнул рукой и паралич лицевых мышц прошел. Мысленно сглотнув, я пожелал принять свой настоящий вид. Пока Фантов с интересом наблюдал, как изменяется мое тело, в голове роились тревожные мысли — «Значит, в его душе тоже живет демон, потому что других объяснений его сверхъестественных способностей у меня нет. О чем это говорит?» «Вот это ты попал, не он!» — подал голос мой собственный паразит. «Почему ты не предупредил, что в душе Фантова живет твой соплеменник?» — набросился я на Дейма, рывком вынырнув из защищенного участка своей головы. «Не борзей, не он!» «Кто я, кто один из младших от отпрысков демона? Мой род не настолько влиятелен, чтобы с нами делились секретами». «А с чего ты взял, что в фантове сидит один из рода вашего владыки?» Настроение стремительно скатывалось в глубокий минус, если выражаться игровыми терминами. «Если мой демон прав, то фантов должен быть в курсе предстоящего вторжения, и мое положение становилось очень тяжелым». «Потому что контроль над каждой клеточкой организма своей жертвы — это фишка рода владыки, и никому другому это недоступно». «Пападос», — мысленно произнес я. Тем временем мое тело закончило метаморфозу, и на лице Фантова появилось понимание. Он вновь махнул рукой, и мое тело пришло в движение, причем без моего на то желания. «Должен признаться, оказаться безвольной марионеткой в чужих руках невероятно страшно». Фантов заставил меня пересечь кабинет и сесть в кресло напротив своего стола. Заняв свое место, он начал разговор очень тихим голосом, но мне было понятно, что Даниил еле сдерживается от ярости. «Ты хоть представляешь, что наделал?» — не он. «Я? Наделал?» — не сдержавшись, заорал я. «Это твой прихлебатель запихнул нас в игру, оставив реальные тела умирать!» «Думаю, орать на человека, в чьей полной власти ты на данный момент находишься, не самая хорошая идея, не он», — отпустил, как всегда, саркастический комментарий демон, но я его проигнорировал. «В том, что с тобой случилось, исключительно твоя вина», — совершенно спокойно ответил Фантов. «Тот, кто нарушил закон, должен ответить по всей строгости, иначе в нашем обществе будет процветать анархия, как это было раньше». По тону, которому он это произнес, я понял, что разговариваю с фанатиком, свято убежденным в непогрешимости своих действий и спорить с ним бесполезно. Ты поддался любопытству, посмотрев ментальный слепок, и поплатился за это. Тут мне крыть было нечем, но не убивать же за это. «Раз уж у нас пошел такой откровенный разговор, может, поведаешь мне, что я такого натворил? Подумаешь, взорвал звезду. Я ничего не придумал, кроме как тянуть время». «Возможно, выход из этой поганой ситуации и найдется». «Подумаешь?» На этот раз не выдержал и взорвался фонтаном эмоций фантов. «Да ты собственноручно открыл дорогу демонам в наш мир! Если раньше они соблюдали договоренности, то теперь без колебаний вырежут большую часть населения и низвергнут наше общество в каменный век!» А вот такого ответа я не ожидал. «Поясни», — попросил я Данилу, «На материнской планете Империи Магас был установлен астральный ретранслятор, который перекачивал добытую нами энергию в миры демонов. Этот поток компенсировал их потери и даже давал некоторые излишки. Но твоими стараниями он остановился!» «Упс!» — возникла в голове мысль демона. «Упс!» — вторе ему вымолвил я. «Но ведь ретранслятор не мог быть один, — попытался ухватиться за спасительную мысль я». «Второй установлен в материнской системе техносов, но из-за тебя мы лишились всего онлайна на неопределенный срок, так как помимо ретранслятора в той системе были установлены и многочисленные астральные маячки, сигнал которых улавливали фанты. Без них подключиться к фантазии невозможно. Ты не имеешь ни малейшего представления, как работает мое изобретение. Тот мир был выбран не случайно. Концентрация энергии там настолько высока» что соглашение с демонами было выгодно человечеству. Ты думаешь, просто так было так важно, чтобы к игре было подключено как можно больше людей? Каждый человек выступал в роли, так сказать, проводника, через которого накопленная энергия передавалась демонам. «А можно восстановить этот астральный ретранслятор?» — с надеждой спросил я. «Можно», — немного спокойнее ответил Фантов. Но это займет очень много времени, и боюсь, что нам это уже не поможет. Демоны не славятся большим терпением. Им легче разорить наш мир и прекратить потери энергии, чем ждать, когда восстановится поток. Не знаю, сколько всего тебе рассказал твой демоненок, но средневековое положение людей демонам очень выгодно. Высших демонов, видишь ли, устраивает, что по силе никто не может сравниться с ними, и новые конкуренты им не нужны. «А из-за того, что люди научились путешествовать в другие миры, некоторые рода пытаются добиться передела власти». «А вот сейчас обидно», — попытался было возразить мой Дэйм, но я приказал ему заткнуться. «Ну и что же нам теперь делать?» — в панике выкрикнул я. «Нужно предупредить людей организовать оборону планеты и как-то решить вопрос с оцифрованными. Ведь они погибнут, когда отключатся серверы игры». Я намеренно упомянул сервер, чтобы прояснить для себя этот вопрос раз и навсегда. «Нам?» — сделав неимоверно удивленное лицо, переспросил Фантов. «Ничего мы делать не будем!» Он сделал акцент на слове «мы». «Видишь ли, не он, являясь человеком умным, я предусмотрел подобный исход и подготовил все необходимое для комфортной жизни». Демоны почуяли утечку энергии не сразу, а лишь тогда, когда фантазия распространилась повсеместно, и наша промышленность полностью перешла на новый тип энергии. Если я останусь единственным подключенным к фантазии, то этого крохотного оттока они даже не заметят. Не знаю, в курсе ли ты, но если правильно использовать фантазийную энергию, то можно жить вечно. А по поводу своей подружки можешь не беспокоиться. Нет никаких серверов. Мой помощник, помимо всего прочего, передал мне технологию копирования сознания во время смерти носителя, чтобы увеличить число подключенных к техномагии. Незачем душам пропадать зря. Пусть поработают на общее дело. А ограничение числа воскрешения — это небольшой, но очень приятный бонус. Исконные жители той галактики, согласно законам мира, могут воскреснуть определенное число раз. Что-то не сходится. В рассказе Фантова была одна нелогичность, которая меня напрягла. А какой прок в этом демону? Не думаю, что он хочет прожить в твоём теле вечно. О, это очень хороший вопрос, не он. Видишь ли, в обществе демонов конкуренция возведена в ранг культа. Каждый мечтает стать владыкой. А ты будешь путешествовать по другим мирам и убивать, делая своего демона сильнее, и однажды он сможет бросить вызов своему господину. Закончил за него я. «Так вот, значит, какой был у тебя план. Ты в любом случае хотел устроить вторжение демонов, чтобы у твоего, так сказать, помощника не было конкурентов из своего мира. Ведь во время вторжения технология астральных путешествий будет утеряна и уже не получится убивать в таких количествах». «Браво, Неон, ты не такой тупой, как рассказывал Вениамин». «Да, ты лишь немного ускорил мои планы. В основном я был уже готов, так что так даже лучше». Есть на кого спихнуть вину за гибель мира. Я уже вижу заголовки газет «Одержимый безумец обрек все человечество на вымирание». Я сглотнул. и Ведь этому уроду хватит власти провернуть это. Какой же ты болван не он. Думал, что твой кумир Даниил Фантов нормальный человек, а оказалось, что именно он истинное зло нашего мира». Но, к сожалению, а может и к счастью, ты этого не увидишь. Нападение на главу корпорации «Фантазия» вполне вписывается в твой психотип. Но покушение на мою жизнь провалилось, и преступник был уничтожен на месте. В следующую секунду Фанта сжал кулак, и я почувствовал, как незримая сила сдавила мои легкие. Я попытался вдохнуть, но с ужасом осознал, что не могу этого сделать. Я открыл рот, словно рыба, выброшенная из воды в попытке сделать глоток кислорода. «Помоги мне!» — мысленно взмолился я, обращаясь к демону. «Прости, Неон, но я не в силах ни на что повлиять. Свой запас волшебства ты уже израсходовал. Мне было весело с тобой, Неон». «Прощай!» Слова демона прозвучали, словно приговор. Последняя, еле заметная спасительная соломинка обломилась, погружая сознание в пучину мрака. Легкие горели огнем, но не получали желанного кислорода. В голове промелькнула мысль, что Лиска так и не дождется меня, а я не увижу собственного ребенка. «Нет!» Невероятно ярко вспыхнула мысль, возможно, это организирующий организм поделился с мозгом последними резервами, чтобы хоть на мгновение продлить ему жизнь, и этого мгновения мне хватило. Я увидел полупрозрачный силуэт демона, который вылезал из моего тела, а в метре от нас, увеличиваясь с каждым мгновением, наливался радужный портал. Собрав кулак всю свою волю, я вцепился в ногу демона, который рванул к невидимому астральному порталу. Демон яростно сопротивлялся, пытаясь сбросить мой захват, но в данный момент разжать мои руки можно только гидравлическим прессом. Я почувствовал, как мое тело попыталось сделать последний судорожный вдох, и затихло а душа, вцепившись в ногу демона мертвой хваткой, провалилась в радужный портал, соединяющий два мира. Неимоверного удивления возникшего на лице Данила Фантова после того, как тело его жертвы непостижимым образом исчезло из комнаты, ни он видеть не мог. Перед его глазами мелькали миллиарды звезд, унося сознание в другую галактику. «Нет, нет, нет, этого не может быть!» Первое, что я услышал после того, как калейдоскоп звезд перестал вращаться перед глазами, был испуганный шепот, произнесенный немного песклявым голосом. «Что произошло?» — попытался крикнуть я, но вдруг осознал, что не могу этого сделать. «Я не чувствую своего тела. Ноль. Пустота!» Такое ощущение, что паралич, наложенный фантовым, до сих пор не прошел, и это обстоятельство меня сильно напрягло. Но следующая фраза, произнесенная все тем же неприятным голосом, повергла меня в шок. «Не он!» «Какого хрена ты делаешь в моем теле?» Ха, Я? В теле демона?» Додумать эту мысль у меня не получилось. Дверь в огромный зал, облицованной темно-коричневым глянцевым камнем, распахнулась, И я невольно вскрикнул. К нам стремительно приближались пять существ, имеющих красноватый оттенок кожи, с рогами на голове и хвостом, имеющим треугольный наконечник. Во главе процессии шла немолодая демоница, а никем другим эти существа быть не могли. И по ее лицу даже мне стало понятно — она в бешенстве. «Дантелиан из рода Осы ты ответишь за свой поступок по всей строгости, и даже тот факт, что ты являешься моим сыном, не убережет тебя от наказания!» Очень строгим тоном проговорила демоница, а я почувствовал, как душу Дантелиана сковал страх. «Мама, что ты?» — попытался проговорить он, но я не дал ему такой возможности. «Ты в моей власти!» «Дантелиан из рода Оссе!» — мысленно выкрикнул я в пустоту и со злорадным удовольствием почувствовал, что тело демона перешло под мой полный контроль.